Юноша спал тем беззаботным сном, каким наслаждаются люди только с чистой совестью. Его красивая голова спокойно лежала на подушке, по которой раскинулись в беспорядке густые блестящие кудри. Колхаун приподнял кисию, и лунный луч упал на лицо юноши, осветив его мужественные благородные черты. «Генри!» «Проснись, Генри!» — будил кузена Колхаунд, тряся его за плечо. «А, это ты, Каш! Что такое? Надеюсь, не индейцы?» «Хуже! Гораздо хуже! Скорее вставай и посмотри! Скорее, а то будет поздно! Вставай и посмотри на свой позор, на позор своей семьи! Скорее же! Иначе имя по станет посмешищем всего Техаса!» После такого предупреждения, конечно, никому из членов семьи по не захотелось бы спать. Юноша сразу вскочил и с недоумением посмотрел на кузена. Не теряя времени на одевание, заявил взволнованный Колхаун. "Впрочем, на день штаны и хватит. К чему одежду сейчас не до этого? Скорее, скорее!" Через секунду